Цифровая среда. Часть 1. Воспитание ребёнка сверхсложная задача. Но теперь, когда мы оказались в мире бесконтрольного информационного потребления, это ещё и задача со звёздочкой. Из первой главы этой книги вы уже знаете, что мозг ребёнка лишь заготовка к мозгу взрослого, своего рода полена, из которого папе Карло Ещё только предстоит выстругать своего Буратино. Эволюция сотнями тысяч лет откладывала этот процесс производства мозгов из заготовок к мозгу. С одной стороны, ей нужно было оснастить мозг новорождённого всеми нервными клетками, которые потенциально могут понадобиться индивиду, чтобы обеспечить своё выживание в самых разных условиях. Неизвестно же в какой именно местности, в какой общности и культуре родится тот или иной ребёнок, к какому именно миру ему придётся адаптироваться. С другой стороны, ей нужно было продумать механики, позволяющие растущему ребёнку сформировать у себя все необходимые нейронные связи, обеспечивающие ему адаптацию именно к тем условиям, в которых он родился. И параллельно Удалить все лишнее, что для данной среды обитания, общества и существующей культурной традиции не нужно. Вот почему, когда ребенок рождается, его мозг содержит большое количество нейронов, которые с возрастом у него, не будучи востребованными внешними раздражителями, просто отомрут. Остальные, по идее, должны соединиться в нервные цепи, которые обеспечат ему эффективное функционирование во взрослой жизни. Наладка и отладка этих систем, как вы, наверное, догадываетесь, из покон веков происходила в естественной среде. Проще говоря, в дикой природе. Общественным устройствам и культуре человек обзавёлся всего 40.000 лет назад. Доисторическая Месопотамия, доисторический Китай, древний Египет и так далее. И то надо сказать, лишь начал обзаводиться. Считается, что колыбелью человечества была Центральная Африка. Некоторые антропологи даже уточняют конкретное место Серенгетиская саванна в современной Танзании. Там и сейчас можно встретить представителей того древнего мира, племена масаев, например, воочию наблюдать, каким образом эволюция собиралась нас воспитывать. И да, никаких хитростей. Это происходит в мире физических объектов и в окружении большого количества соплеменников. Ничего больше. Этого, как выясняется, вполне достаточно, чтобы ребенок стал настолько дееспособен, чтобы и хищника в зарослях разглядеть, и парнокопытное животное изловить, и от самых мельчайших опасных насекомых или искусно прячущихся-присмыкающихся защититься. А также организовать быт, социальную структуру и даже носорогов из разных деревяшек вырезать. Конечно, дети в этих племенах не имеют энциклопедических знаний, не умеют читать и писать, но как показывают недавние научные исследования, их соображаловка, то есть способность принимать правильные решения, думать о последствиях своих действий и создавать сложные модели реальности, в целом даже лучше, чем у культурных европейских детей. Впрочем, удивляться тут нечему. Хочешь жить, умей вертеться, то есть соображать. А в дикой природе Этот вопрос понятное дело стоит ребром. И вертется эти дети обучаются с рождения в жестокой и бескомпромиссной конкуренции. Тут никто никому сопли вытирать не будет, а реагировать на капризы тем более. Всё предельно конкретно и по делу. Конечно, этим я не хочу сказать, что воспитание в дикой природе это то, чего не достаёт нашим детям. Нет, культуру, образование и тому подобные прелести никто не отменял. Вещи это замечательные. включая и то бережное отношение к ребёнку, которое сформировалось в цивилизованных обществах. Так для чего же я обо всём этом рассказываю? Только для того, чтобы указать на грандиозное несоответствие среды, в которой должен формироваться наш мозг, потому что эволюция именно к этому готовила, и той среды, в которую он сейчас формируется. А среда эта изменилась радикально, став насквозь цифровой. А ещё точнее виртуальный. По данным Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и почтовой связи Великобритании, уровень цифрового потребления у взрослого британца в 2015 году составлял 8 часов 41 минуту в день. Спят британцы в среднем на 20 минут меньше. Если же учесть, что мы зачастую пользуемся одновременно несколькими экранами: телевизор, телефон, компьютер, то общая продолжительность экранного контакта и вовсе увеличивается до 11 часов в день. А что с подростками и молодыми людьми? В возрасте от 16 до 24 лет у молодых британцев в 2015 году на медиа и средства коммуникации уходило в среднем 9 часов и 8 минут в день. С учётом же эффекта мультиэкранности до 14 часов в день. это уже куда больше, чем у всех совершеннолетних британцев. Ну и переходим к детям. По данным члена Королевского общества медицины Великобритании, исследователя Арика Сигмана, в 2015 году среднестатистический 7-летний британский ребенок провел у экранов, компьютеров, телевизоров, смартфонов, планшетов более одного года жизни. Да, одного года. это 365 дней в году, 24 часа в день. К слову, по его же данным, молодые люди, которым в 2015 году стукнуло 18, провели за экранами 4 полных года жизни. Это значит 4 по 365 дней, 24 часа в день. Думаю, что эти цифры не могут не шокировать. объём зрения и глубина мышления. Думаю, вы много раз слышали о том, как важна для ребёнка мелкая моторика. Это и правда так. Потому что постоянный физический контакт с материальными объектами стимулирует в мозге ребёнка большое количество областей, которые не будут задействованы, если он лишь на что-то смотрит. Как это происходит в случае с планшетами и смартфонами, Очень важная вещь, в частности, умение строить пространственные образы. Дело в том, что сетчатка нашего глаза плоская, то есть это реально плоский экран, на который падают фотоны света. Формирование объемного, трехмерного визуального образа происходит уже у нас в мозгу, в зрительной коре затылочной доли. Каким образом мозгу удается сделать из двумерной картинки трехмерную? Да. Да. Определённую роль в этом играет эффект стереоскопии. Два наших глаза посажены на лице в разных местах и собирают информацию каждый отдельно, а потом мозг эти два информационных потока складывает, и получается объём визуального образа. То есть это как бы удвоенное изображение за счёт работы сразу двух камер. Но это ещё не всё, далеко не всё. Понятно же, что закрыв один глаз, вы не превращаете окружающий вас мир в двумерный. Нет, конечно. Так что же? Дело в том, что у вашего мозга есть фундаментальные паттерны восприятия предметов, перспективы, пространство, теней, соотношений форм и так далее. За это отвечают с одной стороны специфические эволюционные настройки Например, эволюция приучила нас определять объём по эффектам тени, которые должны по логике возникать за источником света. Вот посмотрите на эту картинку. Здесь вы видите три выпуклые сферы и одну вдавленную, правильно? А теперь переверните книгу. Что произошло? Вы видите перед собой три вдавленные сферы и одну выпуклую. Почему это произошло? Потому что эволюция научила вас думать, что свет от Солнца падает сверху, а поэтому тень у выпуклых объектов должна быть снизу, а объем в давлении возникает благодаря тени от верхней грани. Вот и весь фокус. В действительности, конечно, представленное вам изображение плоское. Нет тут ни выпуклости, ни вогнутости, а только одна сплошная иллюзия восприятия. Но с другой стороны, есть ещё и нажитый нами опыт, ощущение объёма предметов окружающего нас материального мира. И роль этого реального опыта куда важнее, чем функция базовых эволюционных настроек, а получает его ребёнок благодаря тактильному опыту. Когда ребёнок трогает руками предметы, он как бы записывает в свой мозг знания об объёме этих предметов. Вы сейчас держите в руках книгу. Покрутите её в руках, проведите пальцами по граням книги, потрогайте отдельные страницы. Чувствуете? Это объём, нечто занимающее место в трёхмерном пространстве. То же самое происходит и во всех других ситуациях. Когда ребёнок куда-то залезает, карабкается, ударяется о предметы мебели, спотыкается и падает, крутит педалями на велосипеде и так далее и тому подобное. Всё это богатейший кинестетический и тактильный опыт, который создаёт в его мозги ощущение пространства, объёма. Чем больше такого опыта, тем лучше. Почему лучше? Потому что таким образом тренируется зона теменной коры, в которой мозгом как раз и разворачивается пространство, то самое, что, как нам кажется, мы видим перед собой. Здесь сходится по локальным связям информация от зрительной коры а также глубокая и поверхностная чувствительность от всех частей тела, так называемая постцентральная борозда. Результат объединения этих данных о внешней среде это и есть наше ощущение пространства, объёма, соотношений. При этом ощущение пространства, объёма и соотношений важнейшее условие абстрактного мышления. Вспомните алгебру, геометрию, физику всё это пространственные вещи. причём абстрактно-пространственные. И как вы думаете, какая область мозга была развита у Эйнштейна лучше, чем у других людей? Да, та самая, создающая пространство, теменная доля. Но мы лишаем своих детей этого опыта. Мы даём им гаджет в качестве баби-ситера, чтобы ребёнок успокоился и не мешался нам под ногами. И правда, у молодых родителей куча дел. А поэтому успокоить ребёнка и обездвижить его это, конечно, дорогого стоит. Но всякий раз, когда вы поступаете таким образом, помните, что вы лишаете его ещё одного кусочка его будущей соображаловки. Впрочем, кто-то скажет: "Мол, а в чём проблема? Ну, проводят дети время за экранами, зато у них доступ есть ко всей информации сразу, они развиваются, больше знают, становятся более творческими и креативными". Откуда подобная логика может взяться, мне сказать, трудно. Все мы хорошо понимаем, что дети сидят за экранами не обучения ради, а для удовольствия, причем, как правило, мало их, мягко говоря, развивающего. Но не буду уподобляться тем, кто опирается лишь на личное мнение, нынче столь модное, а предложу всем сомневающимся во вреде бесконтрольного цифрового потребления посмотреть в лицо фактом. Вот одно из множества весьма примечательных научных исследований. Его автор Кёнг Хи Ким, преподаватель колледжа Уильямa и Мэри в Вирджинии. При внешней простоте этого исследования его без преувеличения можно назвать грандиозным. В 60-х годах прошлого века Элли Сторонс разработал тест креативности, который носит теперь его имя. Тест в целом нехитрый. Ребёнку предлагают несколько фигур А он должен дорисовать к этим фигурам что угодно, чтобы получилась картинка со смыслом. Картинка может оказаться интересной и креативной, а может простенькой и в целом посредственной. Об уровне креативности ребёнка можно судить по тому, насколько созданное им изображение сложное и оригинальное. Вот как это выглядит. Казалось бы, ничего особенного. Тест как тест. Но выяснилось, что это простая в сущности методика. позволяет лучше предсказывать жизненные достижения человека в будущем, нежели пресловутый IQ-тест, а также выпускные оценки средней школы и суждения сверстников. Проще говоря, этот тест обладает поразительной предсказательной силой. Что же сделала Кюнг Хи Ким? Она не поленилась проанализировать результаты 300 тысяч тестов, пройденных детьми в течение последних 50 лет. То есть, по сути, с того момента, когда этот тест был придуман. Проще говоря, она сравнила результаты по этому тесту у тех детей, которые родились в 60-х, 70-х, 80-х и так далее годах. Надо сказать, что полученные при этом сравнении данные были настолько же удивительными, насколько и шокирующими. Оказалось, что сначала 60-х годов прошлого века происходил неуклонный рост показателей креативности. То есть дети в среднем год от года становились креативнее. Однако в 1984 году наступила стабилизация. Показатели креативности у детей перестали расти. Фаза стабилизации продлилась с 1984 по 1990 год. А после началось неуклонное снижение показателей креативности. Так, например, в 2008 году 85% детей получили более низкие баллы, чем в среднем дети в 1984 году. Тюнг Хи Ким пишет: "Дети стали менее эмоционально активными, менее энергичными, менее болтливыми и вербально активными. Обладают меньшим чувством юмора, менее развитым воображением, более консервативны. Они стали менее живые и страстные, менее проницательные". Они менее склонны связывать несовместимые на первый взгляд вещи, менее склонны к синтезу и к тому, чтобы смотреть на вещи под другим углом. В чём же причина нарастающего снижения креативности современных детей? Давайте попробуем в этом разобраться. Прежде всего понятно, что дело очевидно не в интернете как таковом, потому что какой интернет в 1990 году? Вряд ли многие дети участвовали в соответствующих стартапах. Дело в самом информационном потреблении. Начиная с 60-х годов прошлого века, общество вступило в информационную эпоху, как её называли футурологи, например, Элвин Тоффлер. Детей в развитых обществах всё больше радовали красочными книжками, развивающими игрушками, телепередачами для детей и так далее и тому подобное. И как мы видим, в целом это оказало позитивное влияние на креативность детей. Но к середине 80-х телевидение уже перестало быть развивающим. Оно всё больше превращалось в агрессивное, схватывающее и удерживающее внимание зрелище. Конкуренция между каналами вынуждала производителей контента приклеивать зрителей к своему продукту, чтобы они не переключались на другие каналы. Дальше хуже. Начиная с 90-х годов прошлого века, происходит постепенный спад креативности детей. И тут я предлагаю посмотреть на результаты ещё одного исследования, как раз той поры, которое было проведено в США. Учёные соотнесли данные о количестве времени, проведённого детьми и подростками за телевизором, с тем, какое образование они в конечном итоге получили. Вот что получилось. Дети, которые смотрели телевизор в сутки только 1 час или даже меньше того, получили высшее образование более чем в 50% случаев, что для США результат грандиозный. И лишь 10% из этих детей остались совсем без образования. А вот те дети, которые смотрели телевизор более часа в сутки, лишь в 10% случаев получили высшее образование, а в 25% случаев остались без образования вовсе. Конечно, здесь не исключены и другие влияния. Понятно, например, что дети, которые смотрели телевизор лишь в очень ограниченном объёме, с большей вероятностью воспитывались в семьях, где об их обучении лучше заботились. Видимо, их родители делали упор на образование, дополнительное развитие ребёнка и так далее. Но как бы там ни было, разрыв, который мы наблюдаем в этих двух группах, фантастический. А теперь давайте вспомним недавнюю статистику, которую я привёл чуть выше. В 90-х демаркационной линией между будущей успешностью в жизни и полным провалом в ней же был 1 час экранного времени. А сейчас это многие и многие часы. В таких обстоятельствах содержание контента уже не играет никакой роли. Если ребёнок занят постоянным потреблением контента, Вместо того, чтобы получать реальный жизненный опыт, это и есть катастрофа. Тем более что дети в большинстве своём не способны считать те смыслы, которые для них в мультики и игры вкладывают взрослые. Цифровая зависимость Данные, которые я приводил выше, касались нашей общей цифровой зависимости взрослых и подростков. А как дела обстоят с самыми маленькими? По данным фонда Генри Кайзера, в 2017 году шестилетний американский ребёнок проводит с гаджетом 7,5 часов в день. 75% детей имеют телевизор в своей спальне. 68% двухлетних детей регулярно используют планшеты. А у 59% двухлеток есть собственный смартфон. Что в целом и понятно, не делиться же с ребёнком собственным гаджетом. Думаю, что примерно так рассуждают молодые родители, которые и сами уже вовсю сидят на крючке цифровой зависимости. То, что это именно болезнь, сейчас стало уже предельно понятно. В 2017 году исследовательская группа Корейского университета в Сеуле, возглавляемая профессором Хюнг Сук Серам, показала, что биохимические изменения в головном мозгу гаджетозависимых идентичны изменениям при наркомании. Исследователи сопоставили реакцию мозга наркоманов на наркотик и реакцию мозга людей, зависимых от гаджетов на гаджеты. Выяснилось, что такие наиважнейшие нейромедиаторы, как ГАМК, глутамат и ряд других, работают в такой ситуации одинаково. Причём наиболее существенные изменения в работе данных нейромедиаторов наблюдались в зонах мозга, отвечающих за импульсивное поведение и чувство тревожности. Проще говоря, когда цифрозависимый человек находится без телефона, у него возникает чувство тревоги, как у наркомана, который лишился очередной дозы. Стоит ли удивляться, что в среднем владелец смартфона проверяет его 150 раз в день? То есть, если вычесть 8-часовой сон, почти каждые 6 минут. Впервые термин «цифровая зависимость» появился в Южной Корее, где количество людей, страдающих этой зависимостью в патологической форме, уже перевалило за 35%. При этом патологической формой считается состояние, когда изменения в коре головного мозга свидетельствуют о том, что её объём сократился более чем на 10%. То есть речь идёт, по сути, о усыхании мозга. Теперь, впрочем, про цифровую зависимость говорят уже во всех развитых странах. В Великобритании, США там заболеваемость оценивается сейчас в 15% от всего населения, и в Китае. Китай, кстати сказать, действует на опережение. Пока все в растерянности, он уже в 2008 году сделал данный диагноз официальным, и для лечения данных пациентов там построены специальные трудовые лагеря, в которых на цифровой диете содержат особо цифрозависимых. Международная медицинская общественность достаточно консервативна. Свои классификации болезни она меняет не часто. Десятилетия зачастую проходят Но вот в 2018 году, ещё до начала очередного пересмотра, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила, что в новой международной классификации болезней МКБ-11 диагноз цифровая зависимость будет обязательным. Параллельно исследователи, работающие в рамках проектов ВОЗ, готовят свои рекомендации. До сих пор они выглядели следующим образом: Дети от 0 до 3 лет не должны пользоваться экранами. Дети дошкольного возраста 3-7 лет могут смотреть телевизор или другой цифровой носитель до 30 минут в день. В возрасте с 7 до 10 лет не больше 50 минут в день. Старшие школьники 11-18 лет последовательно от 1 часа до 3 часов в день. Речь идет о всех экранах совокупно телевизор, компьютер, смартфон, планшет. Впрочем, под давлением нарастающей цифровизации нам, вероятно, следует ждать каких-то послаблений. Как норму массы тела в нашем стремительно толстеющем обществе постоянно сдвигают вверх эффективный, надо сказать, способ получения статистики по ожирению, так и тут нормы рекомендуемого экранного времени будут двигать. Так, например, американская ассоциация педиатров по состоянию на 2017 год Думайте о том, чтобы сохранить для детей полный запрет на экраны до полутора лет, а с 2 до 6 лет предполагается разрешить 1 час. Дальше ещё сложнее. В возрасте с 6 до 18 лет деликатно говорят о необходимости ограничения медианагрузки. И понятно, почему сформулировать норму экранного времени в школьном возрасте становится всё сложнее. Дело даже не в зависимости, которая толкает детей бесконтрольно сидеть в смартфонах и компьютерах, а в том, что и система образования переходит в цифровую среду. А на механику образования врачи, к сожалению, влиять не могут, хотя намёк от них исходит. Весьма, на мой взгляд, недвусмысленный